Огромный мир где-то там. Был такой день, когда, встав с постели, раздвигаешь шторы и распахиваешь окна. День, когда тёплый воздух с гор убыстряет бег сердца. Кора в старенькой мятой ночной рубашке села в кровати и ей показалось, что она вновь молода. Было еще рано, солнце только поднималось над горизонтом, но птицы уже прыгали по веткам, и легионы красных муравьев, спустившись со своих бронзовых холмов, копошились у двери домика. Том, мушкоры, посапывал во сне, зарывшись в взбитую простыню, словно медведь в снежную берлогу. «Разбудит ли его стук моего сердца?» Подумала она и вдруг поняла, почему день казался таким особенным. Бен же приезжает. Она представила, как он спешит через луг, переходит вброд ручейки, там, где весна пробивала себе путь к морю среди холодных красок мхов и чистой воды. Увидела, как его тяжелые башмаки пылят по каменистым дорогам и тропинкам. Его веснушчатое лицо освещено солнцем, а где-то внизу, так далеко, что голова кружится, мелькают взад и вперед руки. «Поторапливайся, Бенжи!» – подумала она, распахивая окно. Ветер взметнул волосы и серебристой паутиной опутал лицо. Сейчас он переходит через мостик, теперь шагает по лугу, в эту минуту переходит на проселок, идет полем. «Где-то здесь, в горах Миссури, шагает Бенджи», — Кора прищурилась, — «высокие, чужие горы». Дважды в год они с Томом запрягали лошадь и, перевалив их, отправлялись в город. Тридцать лет назад она хотела убежать от гор навсегда. «О, Том, давай уедем, будем ехать и ехать до самого моря». Но Том взглянул так, — словно она ударила его по лицу, повернул назад и всю дорогу до дома разговаривал с лошадью. Есть люди, которые живут на берегу моря и каждый день слышат шум волн, то громкий, то тихий, но она не слышал его. На свете есть города, где неоновые огни похожи на розовый лед и зеленую мяту, где каждый вечер бывают фейерверки. Но она не видела их. Куда ни взгляни, на север, на юг, на восток или на запад, всюду расстилается долина, а больше она ничего не видит. Но сегодня, сейчас, думала она, из этого далекого мира приедет Бенжи. Он видел его, слышал, чувствовал его запах. Он расскажет мне о нем. И еще он умеет писать. Она взглянула на свои руки. «Он будет здесь целый месяц и научит меня, и тогда я смогу писать туда, в тот мир, и перенесу его в свой почтовый ящик, который я велю Тому сделать сегодня же». «Вставай, Том, ты слышишь?» Она протянула руку и разворошила снег его берлоги. К девяти часам долина наполнилась стрекотом кузнечиков, Взлетавших в голубой пахнувший сосной воздух, Белый дым кольцами поднимался к небу. Кора, напевая, чистила кастрюли и сковороды, Ее еще свежее загорелое лицо, Чуть тронутое морщинами, Отражалось в сияющей меди. Том, по медвежьей ворча, ел кашу, А Кора ходила вокруг и пела, Будто птица в клетке. «Здесь кто-то очень счастлив», послышался голос. Кора замерла. Краем глаза она увидела тень, которая легла на пол комнаты. «Миссис Брэбом?» спросила она. «Я самая». На пороге стояла вдовствующая леди. Подол ее клетчатой полотняной юбки, был весь в пыли, в руке, похожей на куриную лапку, зажаты письма. «Доброе утро!» Я ходила к почтовому ящику, Получила прелестное письмецо от дядюшки Джорджа из Спрингфилда. Ее взгляд пронзил кору, как стальная игла. — А давно ли вы, хозяюшка, получали письмо от вашего дяди? — Все мои дядья давно умерли. Солгала вовсе не кора, а ее язык. И она знала, что когда придет время исповеди, этот же язык сознается во всех содеянных им грехах. «Получать письма так приятно!» Миссис Брэбом помахала конвертами, и от этого движения порыв ветра резко хлестнул Кору по лицу. «Всегда старается уколоть побольнее», подумала Кора. «Уж сколько лет это тянется!» «Всегда она улыбается, это миссис Брэбом, и громко хвастается тем, как приятно получать письма, намекая, что на много миль вокруг» Никто не умеет читать. Кора закусила губу и чуть было не швырнула кастрюлю, но потом улыбнулась и поставила ее на место. Да, я забыла сказать, а приезжает мой племянник Бенджи. Его родители люди бедные, и он проведет у нас все лето. Он научит меня писать. А Том сегодня смастерит почтовый ящик. Правда, Том? Миссис Брэббом сжала в руке письмо. «О, чудесно! Вам повезло!» Внезапно тень исчезла, в дверях никого не было. Но Кора выбежала вслед за миссис Брэббом, потому что в этот момент она увидела во дворе что-то вроде огородного пугала, что-то напоминающее вспышку чистого солнечного света, что-то похожее на речную форель, выпрыгнувшую из воды, увидела огромную руку, от взмаха которой птицы сорвались с дикой яблони. Кора помчалась по тропинке. «Бенджи!» Они бежали навстречу друг другу, как партнеры на субботних танцах. Потом обнялись, закружились, бормоча что-то друг другу. «Бенджи!» Она заглянула ему за ухо. Желтый карандаш был там. «Бенджи приехал!» «Что ты, тетя?» – он отстранил ее, удивленной. «Что ты? Ты плачешь?» «Вот и мой племянник!» – сказала Кора. Том с мрачным видом оторвался от кукурузной каши. «Очень рад!» – улыбнулся Бенджи. Кора крепко держала его за руку, чтобы случайно не исчез. Она чувствовала слабость, ей хотелось сесть, встать, побежать, но она лишь улыбалась не в попад, прислушиваясь к быстрому стуку сердца. Сейчас, в этот самый момент, к ней приблизились дальние страны. Длинноногий парень вошел в дом, и сразу же стало светло, как от соснового факела. Парень, повидавший города и моря, побывавший во множестве мест, когда дела его родителей шли получше. «Бенжи, на завтрак горох, кукуруза, бекон, каша, суп и бобы». «Давай-давай», — сказал Том. «Помолчи, Том. Мальчик из сил выбился от ходьбы». Кора обернулась к мальчику. «Расскажи о себе, Бенжи. Правда, ты ходил в школу?» Бенжи скинул башмаки. Босой ногой он начертил на печной зале слово. Том нахмурился. «Что это значит?» «Вот что», — сказал Бенжи. «Сначала «к», потом «о», потом «р». Потом А. Кора. Мое имя. Том, посмотри-ка. О, Бенжи, детка, как чудесно, что ты и вправду умеешь писать. Как-то давно у нас уже гостил один родственник. Он хвастал, что может писать хоть справа налево, хоть сверху вниз. Мы кормили его на убой, а он писал нам письма. Но мы никогда не получали ответов. А потом оказалось, что он даже адреса не мог правильно написать. «Ну, Том, так погнал его по дороге доской от забора, что сбил ему двухмесячный жир!» Они рассмеялись. «Я хорошо пишу», — серьезно сказал мальчик. «Это все, что мы хотели узнать», — она пододвинула ему кусок пирога с ягодами. Примерно в половине одиннадцатого, когда солнце поднялось уже высоко... Дом вдоволь наглядевшись, как Бенжи поглощает наставленную возле него снеть, натянул шапку и вышел из дому, с грохотом захлопнув дверь. «Ухожу, ей-богу, вырублю сейчас половину леса», — сердито сказал он. Кора не слышала. Она сидела не дыша, как зачарованная. Она смотрела на карандаш за ухом Бенжи. Смотрела, как время от времени он трогал его пальцем. Небрежно, лениво, безразлично. «О, не надо так, бенджи думала она. «Держи его осторожно, как яйцо малиновки». «У тебя есть бумага?» – спросил бенджи. «О, Господи, я и не подумала!» – воскликнула она, и комната сразу померкла. «Что же делать?» «Я, случайно, захватил немного!» – он вынул из сумки блокнот. «Хочешь написать кому-нибудь?» Она заставила себя улыбнуться. «Я хочу написать письмо! Письмо!» На лице ее отразилась растерянность. Она обернулась, словно ища кого-то вдалеке. Она смотрела на горы, освещенные утренним солнцем. Она слышала, как далеко-далеко, за тысячи миль отсюда, на желтый песчаный берег набегает морская волна... Над долиной пролетает стая птиц. Они держали путь к северу, к большим городам, еще не подозревавшим о ее существовании. «Послушай, Бенджи, я никогда раньше не думала об этом. Я никого не знаю в том большом мире, кроме тетки. Она живет в ста милях отсюда, и если я напишу, ей придется беспокоиться и искать кого-нибудь, чтобы прочесть письмо». Она страшно гордая. Если у нее на камине будет лежать письмо, оно лет десять не даст ей покоя. Но ей мы писать не станем. Кому же тогда? Э, куда? Э, Кому-нибудь. Мне так хочется получать письма. Подожди-ка. Бенджи пошарил в кармане и вытащил дешевый журнал. На красной обложке была изображена красавица в ужасе отшатнувшийся от зеленого чудовища. «Здесь есть всякие адреса». Они вместе стали страницы. «Это что?» – Кора ткнула пальцем в адрес. «Как стать сильным и здоровым, расскажет вам бесплатный проспект фирмы «Мышцы и мускулы». Оставьте свою фамилию и адрес». «А это?» «Детективы производят тайные расследования». Дополнительные сведения бесплатно. Пишите в школу детективов. Все бесплатно. Ну что ж, Бенжи... Она взглянула на карандаш в его руке. Он пододвинул стул. Она смотрела, как он поворачивает в пальцах карандаш, устраиваясь поудобнее. Она видела, как он слегка прикусил язык. Она видела, как он прищурился. Она задержала дыхание, нагнулась вперед, тоже прищурилась и прикусила язык. Бенжи поднял карандаш, смочил его слюной и коснулся им бумаги. «Вот оно», — подумала Кора. Первые слова, они медленно появились на бумаге. «Дорогая фирма мышцы и мускулы, господа», — писал он. Утро унеслось с ветерком, уплыло вниз по ручью, улетело вместе с птицами... Солнце стало припекать крышу домика. Услышав шарканье ног на залитом солнцем крыльце, Кора даже не обернулась. В дверях стоял Том, но она его не видела. Она не видела ничего, кроме исписанных страниц, шелестящего по бумаге карандаша и осторожно движущиеся руки Бенджи. Ее голова покачивалась в такт каждому движению его руки. — Уже полдень, я голоден, — сказал Том за ее спиной но Кора была недвижна, она следила за карандашом, как человек следит за улиткой, медленно ползущей по плоскому камню. «Уже полдень», — повторил Том. Кора, пораженная, подняла голову. «Неужели? А мне кажется, что и минуты не прошло, как мы написали в филадельфийскую компанию коллекционирование монет. Правда, Бенжи? Кора улыбнулась. И ее улыбка была чересчур сияющей для женщины 55 лет. «Пока я приготовлю поесть, ты сделаешь почтовый ящик? И, пожалуйста, побольше, чем у миссис Брэбом». «Я прибью вместо ящика коробку от ботинок». «Том Грипс, она поднялась со стула. Улыбка ее говорила, «Лучше поторопись и сделай все, как я говорю. Советую тебя». «Я хочу, чтобы ящик был большой и красивый, и чтобы весь белый, и чтобы Бенжи написал на нем мое имя черными буквами. Я вовсе не желаю, чтобы первое письмо ко мне лежало в какой-то коробке от ботинок». И все было сделано. На готовом почтовом ящике Бенжи выводил «Миссис Скоро Гибс». А пока он писал, Том стоял сзади и ворчал. «Что здесь написано-то?» «Мистер Том Гибс», — спокойно ответил Бенжи, продолжая обводить буквы. Том с минуту смотрел на ящик и потом сказал. «Все равно я голоден. Пусть кто-нибудь уже разожжет плиту». Марок не было. Кора побледнела. Тома заставили запрячь лошадь и ехать в Гринфок за марками. Нужно было купить несколько красных, одну зеленую и десять розовых с изображением почтенного господина. Кора поехала с ним, чтобы удостовериться, что Том не бросит первые ее письма в ручей. Когда они возвратились, Кора сразу же с сияющим лицом бросилась к почтовому ящику и заглянула внутрь. «Ты что, рехнулась?» «А разве посмотреть нельзя?» тот день она подходила к ящику шесть раз. На седьмой из него выпрыгнул сурок. А Том, стоя в дверях, смеялся, хлопая себя по бедрам. И Кора тоже смеялась. Потом она стояла у окна и смотрела на свой почтовый ящик, висевший против дома миссис Брэбом. Десять лет назад вдовствующая леди прибила почтовый ящик почти под носом у Коры. Это давало миссис Брэбом возможность медленно спускаться с холма, шумом и треском распахивать дверцу почтового ящика и из-под поглядывать, наблюдает ли за ней Кора. И когда ее ловили на месте преступления, Кора делала вид, что поливает цветы из пустой лейки или собирает грибы, когда их уже не бывает. На следующее утро Кора отправилась к почтовому ящику еще до того, как солнце нагрело листья клубники, а утренний ветерок шелохнул ветки сосен. Когда она возвратилась, Бенджи сидел в кровати. «Слишком рано», — сказал он. «Почтальон еще не проезжал». «Не проезжал?» «Да, в такие глухие места они приезжают на машине». «О!» — Кора присела. «Тебе плохо, тетя Кора?» «Нет, нет». Она прищурилась. «Просто я не могу припомнить, чтобы здесь хоть раз за последние двадцать лет проезжала почтовая машина. Я только сейчас сообразила. Я никогда не видела здесь почтальона». «Может, он приезжает, когда ты еще спишь?» «Я встаю с утренним туманом. Просто никогда об этом не думала, но...» Она обернулась и посмотрела на окно миссис Брэбом. «У меня странное предчувствие, Бенжи». Она вышла из дому и пошла по пыльной тропинке к почтовому ящику миссис Брэбом. Бенджи шел за ней. На полях и холмах лежала тишина. Было так рано, что они невольно разговаривали шепотом. «Не нарушай закона, тетя кора Шш. «Ш-ш! А ну-ка!» Она открыла почтовый ящик, сунула руку внутрь и пошарила там. «Вот! И вот еще!» Она высыпала шелестящие конверты в его протянутые руки. «Они распечатаны. Ты их открыла, тетя Кора?» «Я никогда их не трогала». Она была ошеломлена. «Никогда в жизни даже тень моя не касалась этого ящика». Бенджи вертел в руках письма, внимательно их разглядывая. «Послушай, тетя Кора, им уже десять лет». «Что?» Кора схватила письма. «Эта леди, тетя Кора, получает одни и те же старые письма уже много лет, и адресованы они вовсе не ей, а какой-то женщине по фамилии Артега в Гринфок». «Артега?» «Бокалейщица, мексиканка!» «Все эти годы...» прошептала Кора, глядя на потертые конверты. «Все эти годы...» Они посмотрели в сторону дома миссис Брэбом, спокойно спавшего в прохладе наступающего дня. «Какая хитрая женщина! Она унижала меня этими письмами! Она так и пыжилась, проходя мимо с письмами в руках!» Дверь дома миссис Брэбом отворилась. «Положи их назад, тетя Кора!» Кора захлопнула дверцу ящика и вовремя. Миссис Брэбом проплыла по тропинке изредка останавливаясь полюбоваться распускающимися полевыми цветами. «Доброе утро!» – приветливо сказала она. «Миссис Брэббом, это мой племянник бенджи. «Очень мило!» – сказала миссис Брэббом, поклонившись. Белыми, словно осыпанными мукой руками, она встряхнула ящик, открыла крышку и, повернувшись спиной Кори и Бенжи, вынула почту. Потом она весело улыбнулась и сказала «Прелестно, только взгляните на эти письма дядюшки Джорджа». «Действительно», — сказала Кора, — «очень мило». Так шли знойные дни, заполненные ожиданием. Голубые и оранжевые бабочки носились в воздухе, цветы вокруг домика склоняли головки, а карандаш Бенжи шелестом двигался по бумаге. Род Бенжи был набит едой, а когда Том возвращался домой, обед и ужин вечно запаздывали. Бенжи осторожно держал карандаш в больших руках, любовно выписывая каждую гласную и согласную, а Кора суетилась вокруг него, повторяя слова, старательно выговаривая их, и каждое новое слово, появившееся на бумаге, доставляло ей истинное наслаждение. Но сама она писать не училась. «Так интересно смотреть, как ты пишешь, Бенжи. Завтра я начну учиться. А сейчас давай напишем еще письмо, а?» Они уже откликнулись на все объявления о способах лечения астмы и о разных чудотворных снадобьях, выписали бесплатную брошюру из серии «Знай обо всем!» «Тайны древних храмов и погребенных святилищ». За ними последовали заявки на бесплатные семена, гигантских подсолнухов. И вот однажды, солнечным утром, когда они добрались уже до 127-й страницы, до карманного детективного журнала... «Слышишь?» – сказала Кора. Они прислушались. «Машина!» – сказал Бенжи. Из-за голубых холмов и ярко-зеленых сосен явственно доносилось гудение мотора. Наконец машина появилась из-за поворота дороги, а Кора выбежала из дому. Краем глаза она увидела, как миссис Брэбом медленно спускается по тропинке. Миссис Брэбом тоже заметила зеленую машину, но в этот момент послышался свист, из кабины высунулся старик и спросил Кору. «Миссис Гибс?» «Да!» – воскликнула она. «Вам почта, мэм!» Старик протянул ей пачку писем. Она подняла руку, но потом, вспомнив, что-то отдернула. «Ой, пожалуйста», — сказала она, «если нетрудно, прошу вас, положите их в почтовый ящик». Старичок подмигнул ей, потом почтовому ящику, потом снова ей и засмеялся. «Нетрудно», — сказал он и выполнил то, что она просила. Положил письма в почтовый ящик. Миссис Брэбом стояла неподвижно, глаза ее сверкали. «А миссис Брэббом нет писем?» – спросила Кора. «Нет, это все». Машина запылила по дороге. Миссис Брэббом стояла, сжав руки, затем, даже не взглянув на свой почтовый ящик, пошла по тропинке и исчезла из виду. Кора дважды обошла вокруг ящика, не решаясь притронуться. Бенджи вот я и получила письма». Она осторожно сунула руку и вытащила конверты. Потом спокойно положила их ему в руки. «Прочти. Это мое имя на конверте?» «Да, мэм». Он открыл первое письмо и прочел вслух. «Дорогая миссис Грибс». Он остановился и дал ей насладиться. Ее глаза были полузакрыты, губы шевелились, повторяя слова. Он эффектно повторил обращение и продолжал. «Посылаем вам проспект межконтинентальной школы заочного обучения, дающий полное представление об уроках, которые вы сможете брать по курсу санитарии и гигиены». «Бенжи, Бенжи, я так счастлива! Прочти еще!» «Дорогая миссис Грипс», – читал он. С того дня ящик никогда не пустовал. Мир, далекие незнакомые города, о которых Кора даже не слышала, устремились к ней. Проспекты, бюро путешествий, рецепты сдобных пирогов и даже предложения от пожилых джентльменов, заинтересованных в даме пятидесяти лет, с деньгами и мягким характером. бенджи писал в ответ. «Я уже замужем, но благодарю вас за внимание. Искренне ваша Кора Гипс». А письма все приходили и приходили, филателистические каталоги, романы в дешевых изданиях, гороскопы. Мир заполнил ее почтовый ящик, и теперь она не чувствовала себя такой одинокой. Если человек писал Коре деловое письмо об открытых тайнах древних майя, он мог через неделю получить от нее ответ, превращающий деловое знакомство в теплую дружбу. После одного особенно трудного дня Бенжи пришлось парить руки в солевом растворе. К концу третьей недели миссис Брэбом уже не показывалась у своего почтового ящика. Она даже не выходила из дому. Очень быстро лето подошло к концу. Во всяком случае, та часть, которую Бенжи должен пробыть здесь. На столе лежал его красный носовой платок, Сэндвичи были приготовлены и завернуты вместе с веточкой мяты, чтобы приятно пахли. На полу стояли только что вычищенные башмаки, готовые отправиться в путь. А сам Бенджи сидел на стуле, держа в руке желтый карандаш, такой длинный раньше, а теперь превратившийся в крохотный огрызок. Кора взяла Бенджи за подбородок и повернула к себе его лицо. Бенджи, «Я должна извиниться перед тобой. За все это время я, кажется, ни разу не взглянула тебе в лицо. Я знаю твои руки, каждый ноготь, каждый сустав, каждую жилку. Но могла бы пройти мимо тебя на улице и не узнать». «Ну, а что на меня смотреть?» – застенчиво сказал Бенжи. «Твою руку я узнаю среди миллионов других». «Я могу пожимать тысячи рук в темноте, но твою руку я узнаю сразу и скажу «Это Бенжи!»» Она мягко улыбнулась и подошла к открытой двери. «Я вот что подумала!» Она смотрела на дом миссис Брэбом. «Миссис Брэбом не видно уже несколько недель. Она не показывается из дому. Я чувствую себя виноватой. Из-за гордости я поступила с ней плохо». «Гораздо хуже, чем она со мной. Я отняла то единственное, чем она жила. Это гадко и зло. Теперь мне стыдно». Она смотрела на безмолвный запертый домик. «Бен же, можешь сделать мне последнее одолжение?» «Да, мэм. «Напиши письмо для миссис Брэбом». «Что?» «Да, напиши в одну из этих компаний». «Пусть пришлют проспекты или что-нибудь в этом роде и подпишись за миссис Брэбом». «Ладно», – сказал Бенджи. «И тогда через неделю, а может быть через месяц, приедет почтальон, свистнет в свисток, и я скажу ему, чтобы он постучал в дверь миссис Брэбом и передал ей письмо. А сама я буду стоять у себя во дворе, и миссис Брэбом будет знать, что я все вижу». «И я помашу ей своими письмами, а она мне своими, и мы улыбнемся друг другу». «Хорошо, тетя Кора», – сказал Бенджи. Он написал три письма, лизнул конверты, тщательно заклеил и положил в карман. «Опущу их, когда доберусь до Сен-Луи». «Чудесное было лето», – сказала она. «Это точно». «А ведь я так и не научилась писать, Бенжи. Я все хотела получать письма, заставляла тебя писать до дотемно, и мы были заняты, посылали письма, получали ответы, а времени научиться не хватило. А это значит...» Он знал, что это значит. Он пожал ей руку, они стояли у двери домика. «Спасибо за все», сказала она. И он побежал. Добежал до забора, за которым начинается лук, легко перепрыгнул через него, и пока она могла видеть, он все бежал и бежал, размахивая последними письмами, через горы в огромный далекий мир. Месяцев шесть с той поры, как ушел Бенджи, письма продолжали приходить. Приезжал на маленькой зеленой машине почтальон, кричал «Доброе утро!» И морозный воздух клубился у губ. Иногда он свистел в свисток, опуская несколько голубых или розовых конвертов в почтовый ящик. Потом настал день, когда миссис Брэбом получила первое настоящее письмо. После этого письма начали приходить с перерывами. Сначала через неделю, потом через месяц. И в конце концов почтальон и вовсе перестал появляться, и шума зеленой машины больше не было слышно. Сначала в почтовом ящике поселился паук, потом воробей. Пока письма еще приходили, Кора брала их в руки, не зная, как с ними поступить. Она смотрела на них до тех пор, пока ее глаза, наверное, от напряжения, не застилались слезами. «От кого оно?» – спросила она, разрезая голубой конверт. «О чем я знаю?» – ответил Том. «Что здесь написано?» «О чем мне знать?» «Так что же делается там, в огромном далеком мире?» «Никогда-никогда я не узнаю этого. И вон то письмо, и это...» Она перебирала пачку писем, которые пришли, когда же не было. «Мир так велик, там столько людей и столько событий...» а я ничего не знаю. Весь мир, все эти люди ждут от нас ответа, а мы молчим, и они нам больше не пишут. И, наконец, настал день, когда ветер сорвал почтовый ящик. Акора по-прежнему стояла утром у двери своего дома, медленными движениями расчесывая волосы и молча глядя в сторону гор. Шли годы, и каждый раз... Проходя мимо упавшего почтового ящика, она нагибалась и машинально шарила в нем рукой. Он был пуст, и она шла дальше в поле.